Глава десятая. А было неплохо. Проснулся я среди ночи со странными ощущениями. Как и любой человек, вынырнув из сна, я вначале ничего не понял. Продолжая лежать и прислушиваться к себе, в доме царила тишина. Ни шороха, ни скрипа. Но ведь что-то меня разбудило. Дверь в мою спальню тихо приоткрылась, а вскоре в нее прошмыгнула тень. Хотя, какая там тень? Я прекрасно видел того, кто вошел в комнату. Ночное зрение позволило увидеть не только человека, но и нож в его руке. Стандартный, кухонный. Симфа, а это была именно она, еще днем не проявляла ровным счетом никакой агрессии, но вот сейчас, осторожно ступая, двигалась ко мне, явно не с просьбой о сексе. Если, конечно, она не собиралась меня к этому принуждать. Ее удар был стремительный, намеченный в горло. Бела наверняка, чтобы оборвать мою жизнь за один удар. Вот только я был готов. Быстро выбросив руку вперед, я поймал выпад на предплечье, а в следующем мгновении уже сидел сверху и прижимал лезвие ножа к ее горлу. Почему? Тихо спросил я. Что я сделал не так? Твои друзья охотно рассказали, кто ты! прошептала она. Неужели ты думал, что я оставлю главу клана живым? и позволю гулять по нашей земле. Я больше не глава, — выдохнул я ей прямо в лицо. Неужели ты не видишь этого обруча на моей шее? Мы видели много хитрости от вас, — усмехнулась та. Казалось, что она совсем не боится смерти. А в чем тогда смысл рассказывать о том, кто я такой? Попытался я достучаться до здравого смысла. Не проще ли было моим друзьям поддержать легенду беглого раба и втереться в доверие? «Откуда мне знать о ваших гнусных планах?» — оскарилась Симфа. «Давай, чего ты ждешь? Делай то, зачем пришел». Я слез с хозяйки дома и уселся рядом по-турецки, прямо на пол. Нож таки остался в моей руке. Ну, мало ли, вдруг ей еще какой бред в голову влезет. «Я не собираюсь никого убивать. У меня нет цели причинять вред ни вам, ни вашему государству». Снова открылась дверь. В нее прошмыгнула вначале Лема, а следом за ней Тихий. Они уставились на нас с Симфой, не понимая, что происходит. — Вы чего здесь? — в полный голос спросила Лема. — Да вот, пытаемся выявить шпиона, — пожал я плечами. Хозяйка решила, что мы планируем захватить непокорные земли. — Э, ну а что? Вполне нормальный ход с нашей стороны. Успехнулся Тихий и, прикрыв дверь, прижался к ней спиной. — Мы же клановые. Что нам еще может быть нужно на диких землях? — Сами вы дикие, — огрызнулась Симфа. — Что вам здесь нужно? — Ничего, — ответил я. — Хочется жить спокойно, но, видимо, теперь я всюду изгой. — Все потому, что ты никогда меня не слушаешь, — усмехнулась Слема. Нужно было дать мне убить ту суку еще тогда, в Элоне. — Уходите из моего дома и обсуждайте свои грязные дела в другом месте, — поднялась хозяйка. — Вам здесь больше не рады. — Тихий, выпусти ее и собирайтесь, — сказал я. — Простите, Симфа. Мы в самом деле не задумали ничего плохого. Просто ищем себе место под солнцем. — Буду рада, если я ошиблась, — обернулась она в дверях. — Но от вас троих просто воняет смертью. Не понимаю, как Бив этого не почуял. — Кто он вам? — вдруг спросил я. — Сын, немного постояв молча, произнесла женщина и вышла за дверь. — Сын? — переспросила Лема. Я молча пожал плечами и начал собираться. Правда, в моем понимании, это поднять мешок с вещами в углу, ведь я даже не успел его разобрать, да что там, даже не открыл ни разу. Когда мы уже покидали дом, я остановился на крыльце, немного подумал, скинул поклажу с плеча и развязал лямки. Почти у самой горловины лежали несколько завернутых в трепицу тех самых самородков, что дал мне биф на прощание. Я отбросил в сторону один, самый большой, остальные аккуратно стряхнул в ладонь и положил на стол, только после этого покинул дом. «И что на нее нашло?» — начала вдруг Лема, когда мы отошли от поселка на пару километров. «Ее сын в рабстве», — ответил я, — «у тех, кого мы раньше называли друзьями». «Хм, ты вон тоже», — указала она пальцем на мой ошейник. «И вроде не злишься ни на кого». «Не показывать свои эмоции — это не значит, что ты их не испытываешь». «Что думаешь делать?» — сменил тему Тихий. «Жить, как и всегда», — пожал я плечами. «Почему ты здесь?» «А где мне быть?» — Удивленно уставился на меня тот. «Не знаю. В Илоне, например, с лисами. Сделал я предположение». «Не хочу», — честно ответил Тихий, притом так просто, будто воды и глоток сделал. «Тебя будут искать?» — напомнил я ему о последствиях. «Тебя, скорее всего, тоже заказали», — пожал плечами тот. «Вопрос времени. За всеми нами придут». «Что предлагаешь?» — остановился я и придержал Тихого. Лямка тоже посмотрел на него серьезным взглядом. «Ну, не знаю». Как-то хитро прищурился тот. «Давай начнем свою охоту. Создадим сеть. Вот только валить станем при помощи этого». Он слегка подкинул плечом сверток с винтовкой. «Обучим людей, заработаем денег. С таким аргументом мы и совет сможем на ноль умножить». Ха, «Думаешь, у них нет таких отрядов?» Усмехнулся я. «Вот с таким оружием. А может, даже и лучше». «У них нет тебя, безликий» усмехнулся одним уголком губ Тихий. — Ты из кусков мяса сделал войско, которое за несколько месяцев наворотило в десять раз больше, чем Бардис за всю историю своего правления. — Мы не сможем победить такого врага, — покачал я головой. — Это невозможно без поддержки государством. Их слишком много. — А кто говорит о войне? — сделал удивленное лицо Тихий. — Просто уберем совет и несколько крупных кланов, чтобы они нас в покое оставили. Нет, тут даже я понимаю, что после такого охоту на нас откроют еще более серьезную», заметила Бреш в плане Тихого Лема. «Не умничай, мелочь!» С ухмылки вернул ей тот. «Цыц! Оба!» Строго прекратил я перепалку, которая может длиться часами. «Тихий прав. Вот только действовать нужно иначе. Теперь уже они оба уставились на меня. Без денег мы не сможем ничего. Это факт». «Я знаю, у кого они есть, и этот человек заплатит за свою шкуру любую сумму». «Уже более или менее похоже на план», — растянул улыбку Тихий. «Когда приступаем?» «Потерпи», — придержал его я. «Нам нужно больше оружия, но еще больше нам нужны пули. Без них это обычные железки. Что ты знаешь о кланах, которые изучают находки?» «Очень нудные ребята», — вздохнул тот обложились своим секретом со всех сторон, вечно всюду сую свой нос, и большинство заказов на убийство приходят от них, платят лучше частников, но своих ликвидаторов почему-то не имеют. Подозреваю, что имеют, но вот с такими штуками, как за твоей спиной, предположил я, и, скорее всего, они больше нашего знают о технологиях прошлого. Я так и не понял, с чего нам начинать? Пожал плечами тихий. «К чему вообще все твои вопросы?» «К тому, что здесь у нас самая уникальная возможность узнать больше», — ответил я. «Вы вообще слышали о том, что вчера вечером сказала Симфа?» «Ну да, остатки знаний и все такое», — пожала плечами Лема. «Постой, она говорила, что у них есть чем удивить совет в случае очередного нападения». «Да она обычная баба с окраины», — возмутился Тихий и указал Лудони в сторону поселка. Ей какой-то придурок это ляпнул, она и поверила. Это вообще больше похоже на сказку, которую на ночь детям рассказывают». «В таких сказках много правды», — покачал я головой. «Нужно найти шамана и поговорить с ним». «Вот я был уверен, что ты весь нормальный план сведешь именно к этому», — усмехнулся Тихий. «Тебе твоя винтовка не преподносила сюрпризов?» — вдруг что-то вспомнила Лямка. «Помнишь, ты мне говорил, что в дождь она вела себя по-другому?» «Ну, было дело. И что?» — пожал плечами тот. «А можно как-то конкретнее?» — спросил я, переводя взгляд на лица замолчавших друзей. «Да, там с изображением что-то менялось», — немного подумав, ответил тот. «В дождь ничего не понятно. А в прицел, ну, с винтовкой когда, словно сквозь стены видеть начинаешь. Я даже на человека наводить пробовал. Там видно, как он дышит, как сердце стучит». «И вы молчали?» — удивленно уставился на обоих я. «Вот вы обалдуи!» «Да я что-то как-то... вот...» Развел руками Тихий. «Об этом я и говорю», — усмехнулся я. «Мы даже полных возможностей своего оружия не знаем, а собираемся воевать с теми, кто его изучает уже несколько лет. Кстати, странно, почему нет никаких инструкций по применению? Ни схемы сборки, разборки?» «Ну, знаешь, к мечу тоже никаких инструкций не полагается». В очередной раз объяснил все Тихий, по-своему, не вдаваясь в детали. «Не скажи. В Септе несколько человек от этого оружия погибло, а они так и не поняли, с чем имеют дело», — не согласился я. «Для любых опасных предметов должна быть инструкция, иначе случаются вот такие случайности». «Тогда, как об этом догадался ты?» Тут же ухватилось занять разговор Лема. «И вот тут я задумался, стоит ли им рассказывать о своем прошлом». Наверняка они уже давно терзают свою голову этим вопросом, но списывают все мои знания на книги. Ведь это мой самый распространенный ответ, и я действительно очень много читаю. Многие издания ни о чем мне не говорят, и это скорее художественная литература. Но даже там можно почерпнуть знания о мире, ведь с чего-то автор их брал. Очень многое, конечно, подлежало клановой цензуре. Учебники, пособия, всевозможная техническая документация. Но некоторые вещи были разрешены, а кое-что я находил сам, раскапывая Владис. Друзья часто смеялись, когда я радовался найденной книге больше, чем генератору энергии. Даже склад с оружием не вызывал у меня столько эмоций. И вот, когда они задавали вопрос, как я до всего этого дошел, я отвечал: прочел в книге. Короче, слушайте и не пребивайте, набрав побольше воздуха, решился я. Спор и куча вопросов о моей прошлой жизни немного затянули наше путешествие, потому как с места мы так и не сдвинулись, пока все не обговорили. Удалось даже убедить Тихого, что знание технологии необходимо нам в предстоящей войне с кланами. На фоне моего прошлого, конечно. О том, что она будет у меня, уже не имелось никаких сомнений. Рано или поздно нас найдут, а бегать всю жизнь я не хочу. Я пробовал жить в системе. Там, в прошлом мире, это получилось, но здесь нет Она отторгла меня, зато появились друзья и верные, близкие люди, с которыми я уже не один против всего мира. Пейзаж не менялся перед глазами уже второй день, только холмы, поросшие травой и ничего больше. Я подозревал, что это те же дома, что мы видели в первом поселении, и скорее всего был прав. Можно было бы их изучить, осмотреть, возможно даже занять и развивать свой поселок, но цель была другой. Да и кто даст гарантии, что там точно есть остатки цивилизации? Ведь в той деревне тоже не все холмы являлись жилыми. Видимо, некоторые из них не имели в себе ничего, кроме земли и камней. Ландшафт сменился к середине третьего дня пути. Вначале бугры стали более пологие, с затяжным спуском и подъемом. Кроме травы и цветов, там начали появляться кусты и чахлые деревья. А вскоре перед нами встала высокая сосновая роща. Лес — это особый мир. И от равнинной степи он отличается так же, как море от суши. Меняются животные, птицы, водные источники и система ориентиров. Мне было проще среди деревьев. Здесь можно не думать о том, что на обед или ужин. Будет ли завтра из чего служить костер. В степи для этого кустарник самое лучшее топливо, что есть вокруг. Нет, лес может прокормить и укрыть. Главное знать, что искать и как все это делать. Следы я увидел почти сразу. Непуганные звери настолько обнаглелись здесь, что протоптали целые тропы, И не было ничего удивительного, что, пройдя по одной из них, мы смогли выйти к роднику, который впоследствии разлился в большую речку, образуя водопой. Ну а дальше несколько ловушек из подручных средств и пара жирных зайцев в ужину уже есть. Вода тоже под боком, как и дрова, так что спать мы ложились сытыми и довольными. А под костерок и травяной чай потек неспешный разговор. Вначале из меня тянули информацию о моем прошлом мире. Все хотелось им знать, какие еще чудеса там имеются. Но я отвечал нехотя, потому что настоящие чудеса были здесь. Там как раз все привычно и понятно. В итоге разговор плавно перешел в обсуждение дальнейших планов. — Ты уверен, что Мортис согласится заплатить такие деньги? — удивленно спросил Тихий. — Пятьсот тысяч золотом. Да я бы удавился. — Понимаешь, в чем подвох? Терпеливо объяснил я. Есть некие дела, которые связывают, точнее, связывали его и Ярга. Зная второго, могу с уверенностью заявить, что они были далеки от законов Элодии. А он старший советник. Наверняка он не сможет объяснить императору, откуда вдруг у него появились лишние деньги. Они лежат, и он ими не пользуется. «Так в том-то и дело, что он советник императора», усмехнулся тот. «Сдаст нас стража и вся любовь!» «Ха, ты давно стражу-то бояться стал!» Легонько стукнула тихого палкой Лема. «Совсем старенький стал, да?» «Да я к тому, что пошлет он нас!» Не обратил тот внимания на колкость. «Пошлет и спрячется за охраной!» «Все верно, и это будет логичным поступком с его стороны!» Кивнул я. «Вот только винтовка позволяет достать его где угодно, и если начать действовать ему на нервы, то он лучше расстанется с деньгами!» Понятно, что если подойти к нему и сказать «давай деньги», то, скорее всего, пошлет. Но лиши его сна, заставь бояться каждого шороха, каждой тени и все. Он сам предложит выкуп, тем более, что они и так ему недоступны. «Не знаю, все как-то сложно, и не факт, что сработает». Тихий все еще не мог принять стандартную схему работы коллекторов моего мира. «Может, он охоту на нас объявит?» Ее и так объявили. — пожал я плечами, — в нашей позиции терять нечего, кроме жизни. А у него есть выбор, и поверь мне, Тихий, если правильно его указать, то он будет не в пользу денег. — Да и я не против, — пожал плечами тот. — Ты, главное, говори, что делать и когда. Ну, допустим, мы сможем получить такую сумму. Что дальше? — Дальше нужны люди, которые смогут влиться к нам и при этом молчать, — продолжил я. «У меня из таких только вы и мышь. Молод, надежный товарищ, но он никогда не оценит то, что мы задумали. Слишком правильный, да и привык жить в течение». «У меня есть парочка людей на примете», — кивнул Тихий. Мыш наверняка знает сотню таких, да и вербовка всегда лежала на плечах связных. По крайней мере, информацию о новичках пробивали именно они». «Значит, нам неслыханно повезло», — согласился я. «Но пойдет ли он за мной, я не знаю». «А что, если взять рабов?» — подала идею Лема. «Не в том плане, что невольники будут выполнять нашу работу, а прямо набор в их рядах устроить и сразу свободу дать». «Идея хороша. О таких людях мало что известно, и никто за ними специально не следит», — согласился я. «В конце концов, именно так я попал в клан изначально». «Да там сложностей много», — покачал головой Тихий. «Это ты такой попался, со странностями». «А по большому счету они все работяги и плевать хотели на наши разборки!» «Тут ты прав, но на рядовых членов вербовку можно открыть!» «Немного подумав, согласился я. И самое главное — это оружие. Без него мы скатимся к тем же самым кланам и потеряем преимущество. Его было много во Владисе, но сейчас все могло измениться. Можно попытаться найти его здесь или выкупить у кротов, но тихо и небольшими партиями». «Я вообще склоняюсь к тому, что все твои поиски истины — это пустая трата времени». Снова включил ту же пластинку Тихий. «Ну вот узнаешь ты, что кроме винтовок есть еще что-нибудь. И...» «И будет понятно, чего стоит опасаться», — ответил я. «Будет понятна психология врага, что они прячут и какими ресурсами могут располагать». «Да это я уже понял», — отмахнулся тот. «Но все твои вот эти копания, копишания — это не по мне». «Хм, хочешь свалить?» — тут же подцепила его Лема. «Давай, двигай. Кто тебя держит?» «Лем, не злись!» — прижал я ее подрыгивающуюся коленку рукой. «Тихий прав. Ему нужно знать цель и отработать четкую инструкцию. Он так привык». «Эй, я все еще здесь!» — помахал тот рукой, привлекая наше внимание. «Я вот что подумал. Может, мне стоит пока Мортису на нервы давить начать?» «Боюсь, пока тебе придется терпеть наши скучные путешествия», — покачал головой я. Ты пойми, что сейчас лезть в разборки по-горячему не лучший вариант. «Думаешь, нам дадут время на подготовку?» — спокойно спросил тот. «А вдруг Мортис умрет от сердечного приступа? Или сменится император? Или тихий?» «Таких или, может быть, миллион», — остановил его я. «Мы пока не готовы вступить в большую игру. Просто поверь мне, что те знания, которые мы ищем, помогут нам. Здесь они доступны всем, и упустить такой шанс — это преступление». «Может случиться так, что ты найдешь то, что ищешь, и появятся очередные вопросы, а так, скорее всего, и случится», — вздохнул Тихий. «И ты захочешь узнать ответ, и каждый раз тебе будет казаться, что ты уже вот почти у самой цели, но всегда будет не хватать какой-то детали». «Ты предлагаешь действовать сейчас?» — с сомнением я ковырялся палкой в костре. «Как по мне, так это самое лучшее время», — пожал плечами тот. Дмитрий занят подсчетами от военной компании, а то и занят уже другой. Лия ищет способ, чтобы вызволить тебя и снова вернуть в строй. Ярго, Нет. И Восточная Империя наверняка тоже участвует в дележке. Притом, скорее всего, в роли пирога, в который уже запустили руки Брадис и Дмитрий. Да, я тоже думаю, что это лучшее время для захвата Востока, согласился я. Нет, безлейкий. ты, конечно, умный и все такое, но я предлагаю ударить сейчас. «Пока еще не поздно», — посмотрел мне прямо в глаза тот. «Возьмем деньги, оружие, которое, скорее всего, еще на месте, под Владисом, а затем можно и притаиться на год или два, чтобы раскинуть сеть, воспитать ликвидаторов, и можешь искать в это время свою правду, хоть до посинения». «В какой-то раз я согласен с этим старикашкой», — подала голос Лема. «Я не старый», — засмеялся Тихий. «Мне даже тридцати еще нет». «Пф», — фыркнула Лема. «Успокаивай себя, ага. У тебя вон волосы на висках седые». «Да это от тебя все!» — возмутился тот. «Все нервы мне вымотало. Мелочь пузатая». «А ну, цыц!» — остановил я очередную перепалку взаимными оскорблениями. «Я согласен. Давайте вначале решим первоочередные задачи. С информацией я успею». «Нормально, блин!» — возмутилась Лема. «Смысла тогда было сюда столько скоблить?» «К морю!» — усмехнулся тихий. Там можно нанять корабль, и через пару недель мы войдем в северный порт на западе, поближе к оружию и относительно верным людям. В этом плане плохо только одно, кивнул я, соглашаясь с доводами. Нас там знают. Это поправимо, хитро прищурился тот. Тебе бороду отпустим, а мелкой я в глаз дам, с фингалом ее не узнают. Я тебе сейчас сама в глаз дам. Тут же взвилась девчонка и попыталась наброситься на Тихого. В ночной тишине леса раздался дружный хохот обоих, и завязалась возня. А я продолжал сидеть задумчивым видом, ковыряя палкой угли. Глядя на то, как бесятся эти двое, на душе был покой. Я даже честно подумал, что действительно стоит выдать за него лямку. Но затем потряс головой, разгоняя бред в голове. Ведь это тихий. У него в каждом городе по бабе. «Ты чего притих?» Словно послушал мысль, девчонка обняла меня за шею сзади. «Не знаю», — пожал я плечами. «Как-то спокойно мне. Люблю лес». «Здесь прохладнее», — уселся на свое место Тихий, предварительно стряхнув в себя сухие листья. «Пожрать чего осталось?»